Разговоры, разговоры, разговоры. Когда я решилась вести собственное ток-шоу, я о многом не знала. Во-первых, я не подозревала, что первые три месяца на этой работе мне будет сниться назойливый сон, в котором море Пович приглашает меня на свое ток-шоу и сообщает, что мой биологический отец Фил Донахью. Во-вторых, я не догадывалась, что мне придется так много разговаривать. Вы даже не представляете, сколько. Нет, я понимаю, что само название моей должности обязывает. Как-никак, ведущая ток-шоу означает ведущая разговорного шоу. Но когда я взялась за дело, разговорная часть как-то ускользнула от моего внимания. Я сосредоточилась на роли, так сказать, хозяйки шоу. Выбрала красивые свечи для гостевой гримерной, настроила атмосферное освещение, проследила, чтобы в гримерных всегда был запас шампанского и свежей клубники. Я даже купила мягкие халаты и нижнее белье на случай, если кому-то из гостей захочется расслабиться. Естественно, кое-кто из гостей решил, что я к ним подкатываю, и в этом заключалась моя ошибка. Короче говоря, я и подумать не могла, что мне придется так много говорить, да еще и работать без выходных. Поверьте, я пыталась взять выходной, но руководители студии всегда отвечали одинаково. «Вы подписали контракт и должны находиться здесь каждый божий день». И это очень сильно на меня давит. Выходит, если я перестану говорить, ток-шоу прекратится. То же самое с этой книгой. Если брошу это дело, книга сама себя не напишет. Видите, что я имею в виду? Я перестаю писать, и ничего не происходит. Это очень сильно на меня давит. Мало того, что мне нужно говорить, я еще и должна слушать. Я задаю гостю вопросы, но не знаю, что он ответит. А значит, надо быть начеку. В реальной жизни я могу задать вопрос, а дальше кивать и изображать полное участие, на самом деле думая о том, как было бы здорово, если бы моя кошка научилась играть на укулеле. Но стоит замечтаться на шоу, и я рискую проявить бестактность по отношению к самой Джули Робертс. Не поймите меня неправильно. Я люблю свою работу. Я просто пытаюсь донести до вас, как много мне нужно болтать. Каждый день я начинаю с монолога. Мне приходится говорить, а иногда даже петь, потому что такой прекрасный голос, как у меня, просто преступно скрывать от мира. Потом я сажусь и беседую с диджеем. Мы обмениваемся дежурными фразами. После я обращаюсь к зрителям и рассказываю о том, что происходит в моей жизни. Я очень люблю говорить со зрителями. За последние девять лет они стали мне как родные. Можно сказать, мы с ними состоим в отношениях. В этих отношениях солирую по большей части я, и мы отдельно ужинаем. Но всех это устраивает. После общения со зрителями мы уходим на рекламу, и во время паузы я перебрасываюсь парой слов с продюсерами. Они обычно сообщают, что я отлично выгляжу и что им очень понравилась моя шутка про... Тут должна быть смешная шутка. Им вовсе не обязательно говорить мне все эти приятные вещи, но те, кто делает мне комплименты, участвуют в лотерее с ценными призами. Потом мы возвращаемся с рекламной паузы, и я разговариваю с гостями. Эта часть мне очень нравится. Среди моих гостей были совершенно потрясающие люди. Актеры, музыканты, влиятельные мировые лидеры, например, президент США и Джастин Бибер. Скажу на чистоту. Порой у меня на программе оказываются те, с кем очень нелегко строить диалог. Большинство, разумеется, прекрасные собеседники. Они очень обаятельны, им есть что рассказать. Мы отлично проводим время. Танцуем, болтаем, фотографируемся. Но время от времени попадается гость, с которым общаться непросто. Не стану называть конкретных имен, конечно. Хотя нет, одно все-таки назову. Гарри Конник-младший. разговаривать с ним все равно, что говорить со стенкой. Это просто невыносимо, и я больше не могу притворяться, что это не так. Общение с гостями на ток-шоу напоминает вечеринку, куда приглашены люди, с которыми вы до этого встречались всего один-два раза. Когда вы видитесь впервые, то даже не знаете, как вам приветствовать друг друга. То ли пожимать руки, то ли обниматься. И в итоге пожимаете руки, обнимаетесь как бы наполовину и случайно целуетесь в губы. потому что поворачиваете голову не в ту сторону, когда человек собирается чмокнуть вас в щопу. Когда гость усаживается на свое место, я всегда стараюсь сделать ему комплимент. Я говорю «Вы отлично выглядите» или «Я очень рада, наконец, познакомиться». А гость отвечает «Спасибо, вы тоже» или «Вообще-то мы давно знакомы». А потом начинает рассказывать. За годы я заметила определенную закономерность в том, как люди говорят о себе. Во-первых, всегда можно с самого начала определить, интересна ли будет история. Если все начинается со слов «недавно я купил новую шапочку для душа», я сразу понимаю, что дальше слушать нет смысла. Меня можно увлечь, например, такой первой фразой «я выжил в джунглях и 12 лет ел только ягоды и папоротник». Я также заметила, что когда человек говорит «Вы никогда не поверите, что со мной случилось», это, скорее всего, означает, что ничего невероятного не произошло. Слова, короче говоря, обычно следуют за 15 рассказом о чем-то невообразимо скучном, но бывает, что человек таким образом прерывает историю, которая могла бы стать действительно захватывающей. Например, «Мы проснулись и, как обычно, позавтракали на террасе». Ну, короче говоря, теперь мне запрещен въезд в Мексику. Моя задача — поддерживать диалог и следить за тем, чтобы он разворачивался в позитивном ключе, был интересным и смешным. Я пришла к выводу, что некоторые вопросы лучше никогда не задавать, если вам нужен этот самый позитивный ключ. Если решите стать ведущим собственного ток-шоу, а я всячески это вам рекомендую, Запомните фразы, которые никогда не стоит произносить вслух, беседуя с гостями. Первая. «Так сколько вам на самом деле лет?» Вторая. «И в каком месте эта татуировка?» Третья. «И в каком месте этот пирсинг?» Четвертая. «Очень интересная история про ремень. Расскажите еще». Пятое: «Покажите еще пару фотографий из домашних родов вашей жены в ванной». Вообще-то, моя работа приносит мне истинное удовольствие. Я люблю знакомиться с новыми людьми, открывать своим зрителям новую музыку и представлять им еще неизвестные таланты. Мне нравится помогать людям. Нет, я определенно не хочу становиться мимом. У них слишком много грима».